Погоня Пристав Диевский, разогретый вином, живо начал рассказ. Ныне имя страшного убийцы Куренкова известно каждому. О нем много писали газеты. Мне же пришлось охотиться за ним еще лет десять назад. Куренков из крестьян, но закончил сельскую школу, ходил в реальное училище. Оптовую торговлю винами Александра Белова, что на Моросейке, помните? Его туда конторщиком приняли, на хорошем счету был. Фотографией увлёкся, удачные снимки делал, одевался под барина, но стал на бега ходить, много проигрывать, а из кассы того, денежки начали пропадать. Белов его расщёл, и вскоре здесь же, на моросейке, Куренков ограбил лавку оптических приборов Шаровского. Куренкова дворник местный в лицо знал, схватил, но тот вырвался, дворника табуретом шарахнул и скрылся. По всем полицейским участкам было разослано описание внешности грабителя. Прошло месяца два. Но Куренков, подобно невидимке, растворился в громадном городе. И вот однажды, на закате сентябрьского воскресного дня, шел я по солянке. Вдруг, смотрю, из пивного зала Василия Перова выходит крепкого сложения, хорошо одетый человек в белой сорочке, галстуке, тростью помахивает, костюм прекрасного покроя, может, шил у Жака или у самого Анатолия Гришина в Столешниковом переулке, однако по манере держаться, по расхлябанной походке, по сутулости угадывается в нем простолюдин. Но я прошел бы равнодушно, ежели этот субъект не вел бы себя нервно. То оглянется, то возле зеркальной витрины потрется, изучает ее отражение. Ясно, опасается наблюдения. Вдруг субъект стал переходить дорогу, лицом ко мне повернулся. Жесткие и синячерные волосы зачесаны назад, лоб узкий, овал лица квадратный, нос прямой. «Ушная раковина треугольная, топыренная, шея короткая, грудь широкая, рост выше среднего. Ведь это совпадает с приметами разыскиваемого Куренкова». Оглянулся я ни городового, ни дворника. Только слоняется рвань разная, ведь хитровка с ее ночлежками и трущобами в двух шагах. На помощь этих головорезов рассчитывать не приходится. Скорее, наоборот. Тип наверняка вооружен, а я нет. Ну, думаю, уйдет. И тип уже заметил мое внимание к нему». Остановил извозчика, вспрыгнул в коляску. «Что делать? Другого извозчика, чтобы проследить, не вижу». Тогда я рванулся, догнал коляску и ухватился за рукав типа «А он меня по лицу хрязь!», а сам соскочил, задал дёру «Ну, я за ним». К Спасоглинищевскому переулку тип не побежал, его там наверняка дворники схватили бы. Тут какая-то шпана проходила, крикнула ему, «Мотай в соляные скалы!». Тот и нырнул в подземный лабиринт, где бесконечные тёмные переходы, а по случаю выходного ни души, даже фонари керосиновые не горят. Сторож и тот, как потом выяснилось, не вышел на службу по причине запоя. «Как быть?» Подобрал я отрезок трубы, спрятался за выступ, полчаса жду. Совсем уже темно, ни живой души вокруг, только крысы между ног шуршат. Холодно стало, зуб на зуб не попадает. Что делать? Спущусь в лабиринты, он или ускользнет, или меня укокошит и опять же скроется. Вдруг мысль пришла, остроумная. Ору. «Эй, браток, легавый слинял, канай наверх!» Что бы вы думали? Слышу в темноте осторожные шаги. Вот и мой голубок нарисовался. Головой повертел туда-сюда. Я его обрезком трубы как шарахну. Он и брык без чувств распластался. «Дёрнул я на солянку, стал свистеть, прибежал городовой. Мы типа в участок приволокли в наручниках. Действительно, Куренковым оказался. И большое наказание тогда этот человек понёс», — спросил старый граф. Диевский вздохнул. «Выпустили его за отсутствием доказательств вины». Дворник, которого он табуретом, был свидетелем единственным. Про отпечатки пальцев мы тогда и не слыхали. Попади он в тот раз на Сахалин, так и не произошло бы трагедии в Малом Ивановском переулке, которой, кстати, заниматься пришлось Аполлинарию Николаевичу. А вскоре меня повысили в должности, стал приставом. Соколов коротко хохотнул. «Вот, Николай Григорьевич, какая несправедливость! Ты трубой по голове, и тебе повышение в должности. А если бы я такое, не приведи Господи, сделал, так все газетки захлебнулись бы в злобных ругательствах. Ах, опять этот граф злодей!» Отозвался Ирошников, усиленно налегавший на шампанское. «Вам, Аполлинарий Николаевич, нет нужды трубой действовать. У вас кулаки, что тебе пудовые гири!» Все улыбнулись. Диевский простонародно расхохотался и потребовал. Аполлинарий Николаевич, расскажите вашу историю, как вы Куренкова допрашивали. Право, господа, дело такое, что его впору в пособие по уголовной тактике заносить.